42. Гуру. «Приходящего ко мне не изгоню вон, о чем беспокойство, когда даже разбойник и блудница приближены были, и каждый приблизиться может, либо только захотеть сильно, сильнее, чем хотеть вещи или условий земных, именно духовное должно по силе влечения к нему преобладать над земным и вещами земными». Их краткость и приходимость и ограниченность проявления пусть служат постоянным напоминанием о непроходимости явлений духовных. На них, на явлениях жизни Духа, и следует делать упор.